Глава вторая. Подготовка к экспедиции. Любая разведслужба достаточно долго остающаяся вне контроля начинает смотреть на закон как на свою в о т ч и н у Артур Шлезингер. На планету в свой особняк я прибыл днем. Для меня подготовили праздничный обед и накрыли нам большой стол на открытой террасе. Кристиан встретила меня первая, и я, подойдя к ней, осторожно ее обнял и нежно поцеловал. У нее уже подходил срок рожать, и я надеюсь, что скоро у меня появятся мои близнецы. Затем я повторил процедуру обниманий и поцелуев со своими женами, согласно их старшинству в семье, а последнее я поприветствовал Эльзу. После чего мы приступили к еде, разговаривая на отвлеченные темы. После обеда мы перебрались в зал для совещаний, где нас уже ждали помощники и секретари. Нам предстояло обсудить степень подготовки к вторжению и формирование единого фронта обороны. За время обеда пришло еще два подтверждения от автоматических зондов об огромном флоте, перемещавшемся на внешней границе фронтира. Первым выступление начал я. Я рад, что нам удалось собраться всем вместе. Вначале я коротко расскажу про успех нашей операции. В целом сама операция прошла без больших потерь. По меркам содружества ее можно назвать победоносной. Нам удалось захватить все системы, практически не нанеся вреда промышленному потенциалу захваченных стран. На всех планетах созданы органы самоуправления и внедрены законы содружества. Государство введены состав империи и теперь является неотъемлемой ее частью. Но сейчас им необходима помощь в налаживании обычного быта, строительстве нормального жилья, налаживании производства продуктов и товаров первой необходимости. Нужно направить большое количество специалистов им в помощь, включая психологическую. Многие родились в н е в о л е и не готовы к самостоятельной жизни. Это нужно использовать на пользу общества, обеспечив их непрерывной работы и постепенно улучшая их быт и проводя их обучение. Так как анклав расположен в стороне от содружества, я предлагаю организовать там особую экономическую зону и наладить там производство космических кораблей, для чего переместить несколько верфей полного цикла. Скупленные за бесценок устаревшие производства переместить туда для обеспечения потребностей местного населения. Создаваемый там флот держать в резерве, так как у населения повышенная тяга к труду, то использовать это по максимуму. Как бы это ужасно ни звучало, но нам скоро придётся ввести военное положение во всей империи и содружестве. увеличить продолжительность рабочего времени и снизить производство товаров роскоши, да и обычных товаров не первой необходимости. Флот, который был отправлен на эту операцию, должен вернуться в течение нескольких дней. Он прибудет вместе со штабом. Командовать обороной содружества я предлагаю назначить маршала Марка. Как хорошо зарекомендовавшего себя командира, умеющего правильно распределить силы и использовать все возможности для победы, ему в подчинении передать флот ордена под командованием адмирала Леона. Дополнительно создать комитет обороны. передав ему строительные подразделения и транспортные службы для организации перевозки и эвакуации гражданских лиц. на пути вторжения провести анализ всех значимых производств и обеспечить их передислокацию в глубокий тыл. нужно начать подготовку к секретному проекту, который мы назовем ковчег. он нужен на случай провала всех наших попыток остановить вторжение разумных насекомых. Этот проект будет шансом спастись человечеству. Его мы обсудим в узком кругу с теми, у кого есть для этого допуск. Но список лиц, которых необходимо будет эвакуировать первым эшелоном, должен быть готов в ближайшее время. Кто хочет высказаться первым по текущей ситуации? Изабела подняла руку, желая выступить первой. На секретном заводе готов новый разведывательно-диверсионный корабль. Он построен по новым технологиям и имеет большую скорость полета, а также может нести несколько средних торпед или специальное оборудование. Корабль получился в н е р а н г о в о й так как использует очень редкие минералы. Экипаж до д е с я т человек. Корабль оборудован планетарными двигателями и может совершать посадку на планеты. Он также оборудован новейшими защитными экранами и маскировочными полями. Все испытания на нем пройдены успешно, поэтому я предлагаю использовать его для разведки территории, где зафиксировано вторжение кораблей интоксикоидов. Так как я стала управляющей бывшей и м п е р и е й то теперь у меня будет допуск к секретным лабораториям, и мы сможем использовать их потенциал для разработки сверхмощного оружия против насекомых. Еще я знаю минимум о п я т и складах с устаревшим вооружением. Их также можно использовать в наших целях. Это пока все, что я хочу добавить, сказала она, усаживаясь на место. Следующей выступила Алина. Я предлагаю сразу же после объявления о вторжении ввести дополнительный д е с я т п р о ц е н т н ы й налог на прибыль и направить ее на создание флота. Еще можно выпустить военные облигации для пополнения военного бюджета. Больше у меня предложений нет. Ну, раз все желающие уже высказались, давайте подутожим. Новый разведывательный корабль мы немедленно отправим к месту обнаружения флота. В состав команды войдут два псиона, я и стандартная команда. На борт мы возьмем автономный зонд и четыре торпеды с антиматерией. Отправляемся мы сразу же по готовности. На время моего отсутствия Кристиан остается за старшую. Перечень мероприятий, необходимых для подготовки к вторжению, я оставлю. А теперь прошу удалиться всех не имеющих допуск. Мы обсудим операцию Ковчег. Когда все лишние люди покинули заседание, я спросил, как происходит размещение согласившихся на переселение бывших рабов и что у нас вообще там происходит. Отвечать вызвалась Эльза. Все, кто согласился на переселение, в данный момент размещены по планетам во временных поселениях м о д у л ь н о г о типа и обеспечены всем самым необходимым на два года минимум. За это время, даже по самым неблагоприятным расчетам, они выйдут на с а м о поддерживаемый уровень по питанию и товарам первой необходимости. При благоприятных условиях через шесть месяцев. Новые колонисты очень неприхотливы и желают работать по 12 часов в сутки. Сейчас началась дополнительная переброска строительной техники из а в о д о в по производству стройматериалов. Они будут строить новые города для возможных беженцев. н а ч а т а переброска различных заводов и добывающих комплексов. С огромным трудом нам удалось перебросить три небольшие орбитальные станции и развернуть их на орбитах трех систем. Это связано со сложностями при прохождении кораблей с повышенной массой и габаритами. Очень большие грузовозы и линкоры через портал не пройдут. Ученые пока ничего внятного ответить на это не могут. Для увеличения скорости строительства городов необходимо привлекать специалистов, но как при этом соблюдать секретность, непонятно. Подписывайте с ними контракт на пятьдесят лет. За это время, я думаю, информация уже выйдет за пределы узкого круга лиц. Просьба ускорить работы в разы. Планируемый объем переселенцев составит минимум 5 миллиардов человек. Это при том, что мы справимся с угрозой, в противном случае нам придется переселить минимум 100 миллиардов человек. Пока ориентируйтесь на эти цифры, сказал я, заканчивая на этом с о в е щ а н и е Сразу после этого я отправился отдыхать в свою комнату, где меня нашла Кристиан. Ты опять, не успев прилететь, собираешься в экспедицию. Почему ты считаешь, что в этот раз без тебя не справиться? Если ты улетишь, то рожать я буду без тебя. А я так надеялась на твою поддержку. Сразу же, как вошла ко мне в комнату, начала высказывать свое недовольство Кристин. Я должен все увидеть своими глазами. Есть в этом нашествии какая-то неправильность. Что-то в этом не так. Поэтому я хочу разобраться с этим сам. Если затянуть с этим, то мы можем изначально принять неправильное решение, которое в будущем будут иметь катастрофические последствия. Я очень хочу остаться, но мне нужно лететь. и Ты сама это понимаешь. До отлета я все время проведу только с тобой, сказал я, обняв ее и пытаясь поцеловать. Но ночь ты проведешь с Алиной, а потом и с Изабелой. Ты, наверное, забыл, что у тебя есть еще жены и вообще тебе необходимо заботиться о наследниках. Тем более, если ты собрался отправиться в столь опасное путешествие. И это даже не обсуждается. Мы с тобой оговаривали это еще в п е р в о е н а ш е з н а к о м с т в о А ты, кстати, ничего не заметил, в э л ь з е спросила она, хитро улыбнувшись. Ну, она немного поправилась вроде. Ты хочешь сказать, что она тоже беременна? – спросил я с огромным удивлением. Я знала, что ты наивный, но не думала, что настолько. Конечно, она беременна, она уже на третьем месяце, и у нее будет мальчик. И предвидя твой вопрос, я сразу отвечу, что от тебя. Я первым делом потребовала провести генетический анализ плода, поэтому тебе придется заняться своими женами, а то они уже начинают косо посматривать на нас с э л ь з о й После вечера, проведенного с Кристиан, мне пришлось отправляться исполнять свой супружеский долг, поэтому на утро я был не выспавшимся. Но как только я проснулся, мне пришло уведомление на наручный искен о том, что корабль готов к вылету и экипаж уже ждет меня на борту. Быстро попрощавшись со всеми, я успел только шепнуть жене, чтобы она назвала близнецов Лизой и Кириллом. После чего отправился на орбитальную станцию на челноке. С собой я взял трех белок и несколько комплектов личинок муравьёв, намереваясь использовать последних, если представится такая возможность. С орбитальной станции мы на легком эсминце отправились к о крайней с и с т е м ы где скрытый под полями меня дожидался экспериментальный разведчик. Напоследок я приказал отправить вслед за нами корабль снабжения с запасом торпед и другого оборудования, который будет нас дожидаться в обитаемом секторе, неподалеку от района поисков. Со мной отправятся псионы, которых я освободил в королевстве Анри, Нильсон и молчаливый Юрий. Предположительная продолжительность полета составит три недели, а если бы мы летели на обычном военном корабле, то путь занял бы около шести недель. Каюты были очень маленькими, но выбирать не приходилось. Для меня выбрали отдельную каюту, а все остальные ютились по два человека. Единственные, кто составлял мне компанию, это были белки, которые постоянно донимали меня своими прыжками и требованиями чего-нибудь погрызть. Во время полета я занялся изучением последних разработок в военном деле, пытаясь найти способ уничтожать огромные корабли интоксикоидов с одного попадания. Пока кроме антиматерии справиться с такими огромными кораблями ничто не могло. Заряды на основе ядерных реакций были недостаточно мощными, чтобы поместить их в маленькие юркие торпеды, а при увеличении веса и объема они становились довольно легкой целью для систем противокосмической обороны. Хотя нам еще предстоит выяснить, какими средствами защиты обладают их корабли. Наш корабль был напичкан всевозможными анализаторами и приборами для снятия параметров как самих кораблей, так и вооружения, которое они будут применять. В трюме находились дроиды, диверсанты, самые современные, какие смог изготовить мой секретный завод. В полете я планировал вернуться к изучению своих способностей и тестированию своего воздействия на окружающую реальность. Поэтому, как только корабль совершил прыжок, я, предупредив всех, чтобы меня не беспокоили, отправился в свою каюту.